Были запачканы так Одиссеевы руки и ноги. Трупы, увидев мужей, безмерную кровь, Евриклея вскрикнуть была уж готова, великое дело увидев. Но Одиссеев, хоть и очень тянуло его, помешал ей. Громко к ней со словами крылатыми он обратился, «Старая, радуйся, тихо!» Сдержись, не кричи от восторга. Не подобает к убитым мужам подходить с похвальбою. Божья судьба и дурные дела осудили их смерть, Не почитали они никого из людей земнородных, ни благородных, ни низких, какой бы они встретился с ними. Из-за нечестия их им жребий позорный выпал. Вот что, однако... Домовых прислужниц рабынь назови мне, кто между ними бесчестил меня и какая невинна. Так на это ему в ответ Евреклея сказала: «Сю тебе правду скажу я, мой сын, ничего не скрывая. В доме у нас пятьдесят находится женщин служанок. Все они всяческим женским работам обучены нами, чешут шерсть и несут вообще свою рабскую долю. Есть двенадцать средних, пошедших бесстыдной дорогой. Не почитают они ни меня, ни саму Пенелопу. А телемах он недавно лишь вырос, ему приказание не позволяло еще отдавать Пенелопа рабыням. Дай-ка, однако, я наверх пойду сообщу Пенелопе. Сон глубокий, она каким-то повергнута Богом. Ей, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный. Нет, ее ты пока не буди. А скажи, чтоб явились те из служанок, которые здесь бесчинство творили. Так сказала Десей. Старуха из комнаты вышла женщинам весть передать и вниз приказать им спуститься. Сам же он телемаха Филойтия и свинопаса близко к себе подозвал и слова окрыленные молвил. "Тропы начните теперь выносить и рабыням велите. После того и столы и прекрасные кресла водою вымойте до чиста в ней намочив ноздреватые губки. После того же, как все вы кругом приведете в порядок, женщин-рабынь, уйдите из зала на двор, в закоулок между дворовой крепкой оградой и круглым сараем. Острыми их изрубите мечами и вынтил у всех их души, чтобы им позабылось, какие дела Афродиты при женихах совершались как здесь они тайно любились. Так сказал он. Служанки вошли, прижимаясь друг к другу, полные горя и страха, роняя обильные слезы. Стали прежде всего выносить они трупы убитых, клали под портиком их среди крепкой дворовой ограды. Тесно один близ другого давал детей приказания сам подгоняя рабынь. Поневоле они выносили, после того и столы, и прекрасные кресла водою вымыли дочисто, в ней намочив наздреватые губки. А телемах, свинопас и коробе пастух в это время тщательно выскребли пол многопрочного дома скребками, Женщины ссор собирали за ними и вон выносили. После того же, как все привели они в зале в порядок, вывели женщины из дома толпою и всех в закоулок между дворовой оградой и круглым сараем загнали в место, откуда никто ускользнуть ни за что не смог бы. С речью такой телемах рассудительный к ним обратился. Чистую смертью лишить мне совсем не желалось бы жизни тех, Которые столько позора на голову лили, Мне и матери нашей постели деля с женихами. Так он сказал, и канат корабля, черноносово взявший, Через сарай тот канат перебросил, к столбу привязавший, После вздернул и вверх. Чтоб ногами земли не касались. Так же, как голуби или дрозды Длиннокрылые в сети, Ждущие их на кустах, Спеша на ночлег попадают, И под петлями сетей Ужасный покой их встречает, Так на канате они голова с головою повисли, Сжавшими шею петлями, Чтоб умерли жалкою смертью. Ноги подергались их, но недолго, всего лишь мгновение. Выведен был и Миланфий на двор через преддверие зала.